Одежда пропиталась потом, пот скатывался с олба глаза и разъедал их до боли. Солдаты цеплялись руками за орудие, спотыкаясь и проклиная все на свете, протаскивали его на несколько футов вперед, останавливались и снова тащили, почти не сознавая, что делают. Когда приходило время смены, выбившиеся из сил солдаты или шли, шатаясь от усталости рядом с орудием, стремясь восстановить дыхание или на некоторое время отставали, чтобы отдохнуть сидя. Примерно через каждые десять минут вся колонна останавливалась, чтобы отставшие могли догнать ушедших вперед. Во время таких остановок солдаты ложились на середине тропы, не обращая внимания на заливавшую их жидкую грязь. Им казалось, что они шли по тропе уже несколько часов. Восстанавливать дыхание удавалось с трудом, Пустые желудки вызывали позывы на рвоту. Некоторые солдаты начали сбрасывать с себя особенно тяжелые предметы снаряжения. Один за другим они сбросили тяжелые стальные каски. Воздух под непроницаемым куполом растительности так и не остыл и оставался таким же невыносимо теплым, как и днем. Во время одной остановки офицер, шедший во главе колонны, вернулся по тропе назад, чтобы отыскать крофта. «Сержант Крофт! Где сержант Крофт?» — крикнул он. Его слова повторяли по цепочке, пока их не услышал Крофт. «Я здесь, сэр!» — ответил он, и они зашагали навстречу друг другу по глубокой вязкой грязи. «Ну, как твои солдаты?» — спросил офицер. «Окей». Они сели около тропы. «Напрасно мы это затеяли, но теперь уже никуда не денешься», — сказал офицер, тяжело дыша. Крофт с его худощавостью переносил физическую нагрузку сравнительно хорошо, но и его голос дрожал от усталости, а речь была короткой, отрывистой. «Далеко еще?» — спросил он. «Наверное, еще около мили. Мы, пожалуй, и половины не прошли. Зря взялись за это дело». «А что, пушки очень нужны там?» — поинтересовался Крофт. Офицер повременил с ответом, стараясь восстановить нормальное дыхание. Думаю, что очень, сказал он наконец. Там, на передовой, по-моему, нет ни одной противотанковой. Два часа назад танки противника атаковали позиции третьего батальона, но их пока остановили. Поступил приказ отправить 37-миллиметровые в первый батальон. Наверное, считаю, что японцы бросятся в атаку на этом участке. Тогда Пушки надо доставить, сказал Крофт. Он презирал офицера за то, что тот не мог обойтись без разговоров. Надо выполнять приказ, а не обсуждать его. Надо-то надо, а вот как? Офицер поднялся на ноги и оперся спиной о ствол дерева. Если орудие у кого-нибудь застрянет, обязательно сообщи мне, я буду в голове колонны. Нам еще предстоит переправиться через небольшую речушку. Переправа, кажется, будет очень трудной. Офицер ощупью двинулся вперед, а Крофт в обратном направлении к своей пушке. Колона растянулась теперь более чем на 200 ярдов. Движение возобновилось. Изредка небо над ними освещалось ракетами, но через густую растительность на тропу попадала лишь небольшая часть их ярких лучей. Будь здесь художник, он увидел бы в эти короткие моменты достойную кисти картину напряженного труда, выбивающихся из сил людей. Потемневшая от дождя пота и влаги одежда на солдатах стала еще чернее от приставшей к ней грязи. Бледные, искаженные физическим напряжением лица выделялись на темном фоне еще контрастнее. Даже пушки выглядели в такие моменты какими-то приготовившимися к прыжку фантастическими существами. Затем снова наступала жуткая темнота, и ослепленные солдаты толкали пушки вперед, как муравьи толкают свою добычу к муравейнику. Солдаты устали и измучились до такой степени, что все окружающее воспринималось ими с ненавистью. То и дело, кто-нибудь из них падал в грязь и хрипло, дыша, лежал в ней не имея ни желания, ни воли снова подняться на ноги. Двое других протаскивали пушку еще на несколько футов, потом тоже останавливались и оцепенело ждали, пока третий не встанет и не присоединится к ним. Переведя дыхание, они начинали ругаться. «Вот же, зараза, грязище какая!» «Вставай!» — кричал другой. «К черту, провались эта проклятая пушка! Не встану я!» «Оставь меня в покое! Вставай, говорю тебе, сволочь!» Упавший вставал, они продвигались еще на несколько ярдов и снова останавливались. В темноте ни расстояние, ни время совершенно не воспринимались. Теперь им уже не было жарко, они дрожали от ночной сырости. Все вокруг пропиталось влагой и набухло. Солдаты сознавали лишь одно — «надо двигаться и двигаться». Вайман недоумевал, почему он до сих пор не свалился окончательно. Дыхание его было порывистым, кожа на плечах и спине натерлась лямками рюкзака, ноги буквально жгло от усталости. Говорить он не мог, потому что и горло, и грудь, и рот, казалось, были покрыты шерстяным войлоком.